Адмирал Нельсон очень выразительно посмотрел на Осипова, потом тихо сказал: "Вам известны мои принципы, Николай Филиппович. Короче, монеты будут, человека не будет. Ясно?" "Вполне", ответил Осипов, вставая из-за стола и давая этим понять, что высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Простившись с адмиралом, записавшим на прощание телефоно Осипова и заверившим, что он немедленно кое с кем встретится, чтобы сделать демарш и предъявить ультиматум. Мы сели в машину и поехали в Мур. "И ты веришь, что этот одесский жолик что-нибудь сделает?" вныло спросил я Николая Филипповича. "Есть ли только эти монеты украл человек, а не привидение?" спокойно ответил он. До в течении максимум двух суток они будут у нас. Старик, ты не знаешь этого человека. Уже самый его приезд в Москву событие для уголовников, а он рассердился не на шутку. Я себе представляю, какой шухер он поднимет на малинах. Адмирал Нельсон никогда не был и никогда не станет осведомителем Угрозовска, это я ручаюсь. Но если к нему обратились как к человеку, Он лучше умрёт, чем не сделает того, что обещал. Мне он показался хвастливым болтуном, произнёске. Это легенда насчёт восторга в берлинского полицей-президента? Легенда? сердито переспросил Осипов. Ну так едем ко мне, я тебе покажу, что это за легенда. У этого человека действительно золотые руки. Через полчаса я уже перелистывал пожелтевшие страницы формуляра Московской соскной полиции, на обложке которого было написано Ясторженский Казимир Станиславович, он же романеску Жан, он же Шульцвильгельм, опаснейший медвежатник международного класса, гастролирует в империи и за границей. Проходит по донесениям Санкт-Петербургской, Одесской, Московской, Ростовской на Дону и Нахичеванской, а также царства Польского с искных полиций. Формуляр содержал многочисленные донесения, запросы и рапорты всех этих сыскных полиций, излагавших похождения неуловимого адмирала Нельсона. Из них особенно подробным был меморандум директора департамента полиции Министерства внутренних дел Билецкого, адресованный его высокопревосходительству господину министру внутренних дел Моклакову, датированный 12 марта. 1913 года. И согласно резолюции министра в копиях, разосланных начальникам сыскных отделений полиции ряда крупнейших городов Российской империи для сведения и руководства. Вот что было в нём написано. Согласно приказанию вашего высокопревосходительства Кем докладываю о злоумышленной деятельности известного специалиста по взламыванию и расплавлению стальных сейфов одесского мещанина, проходившего под фамилией Ясторжэмский, романяску Шульц и неоднократно судившегося за совершённые им уголовно наказуемые деяния указанного высшего характера в текущем, как и в минувших годах. По данным департамента полиции, ограбления и взломы банковских сейфов имели место в разных городах империи. Но особого внимания заслуживают случаи в Нижнем Новгороде и Самаре. В Нижнем Новгороде 12 августа минувшего года ночью неизвестный злоумышленник проник в помещение местного отделения Волжско-Камского банка, где и вскрыл два сейфа особой конструкции, выписанные вышеназванным банком из Лейпцига у известной фирмы по изготовлению банковских сейфов Отто Гриль и компания. Как установлено полицейским дознанием, произведённым по этому делу чинами Нижегородской полиции при участии чиновника для особых поручений при Нижегородском губернаторе, Злоумышленник находился в помещении банка не более 30 минут, на который самовольно отлучился с поста ночной сторож мещанин Иван Прохоров Колозуб, каковой ввиду давности его безупречной дотоле службы в банке, а также ввиду весьма лестных о нём отзывов местной полиции Нижегородского отделения Союза русского народа и благочинного отца Варсанова от всяких подозрений освобождён. По показаниям Колозупа, он в начале 2 часа ночи, видя, что городское движение затихло, прохожих нет, и даже в ресторане гостиницы Россия погасли огни, решил на время отлучиться со своего поста, дабы напиться дома чаю. Как он это нередко делал в ночное время, чтобы отогнать сон, поскольку квартира Колозупа находилась неподалёку Он запер двери подъезда и пошёл к себе, причём по дороге встретил неизвестного ему молодого человека в котелке, которому по его просьбе дал прикурить. Когда по прошествии 30 минут Колозуб вернулся на пост, то обнаружил подъезд уже открытым, а также открытыми стальные двери, ведущие в подвал, где хранятся банковские сейфы. Колозуб немедленно вызвал полицию а также стал разыскивать директора банка, гласного городской думы, почётного гражданина Валентина Павловича Голощёкина, коего лишь в начале 5 часа утра с трудом да и то при содействии местного пристава обнаружили в Канавском участке, в публичном доме. Содержательницей коя его является купчиха второй гильдии Скороходова. Как в дальнейшем выяснилось, Злоумышленник с необыкновенной ловкостью и отменным знанием дела открыл два сейфа, несмотря на то, что они снабжены секретными и вполне оригинальной конструкцией замками. Похитив из упомянутых сейфов около ста тысяч рублей государственными ассигнациями, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Поскольку Лейпцигская фирма Отто Гриль и компания выдала дирекции Волжско-Камского банка фирменную гарантию, что её сейфы, ввиду особой секретности замков, посторонними вскрыты быть не могут, господин Голощёкин немедленно уведомил о случившемся по телеграфу главу фирмы немецкого купца Гриля. Каковой в тот же день ответил телеграфно, что командируют в Нижний Новгород старшего инженера фирмы Ганса Шмельца, и расходы по его выезду фирма принимает на себя. Через несколько дней названный Шмельц действительно прибыл в Нижний Новгород, детально в присутствии директора банка и чинов полиции осмотрел оба сейфа и публично заявил, что даже он сам, автор этой конструкции и специалист по сейфам, не сумел бы вскрыть эти сейфы в течение 30 минут, а затратил бы на это не менее 5 часов, да и то при наличии специальных инструментов. Затем в частной беседе с Нижегородским полицмейстером инженер Шмельц заявил: что в случае, если злоумышленник будет обнаружен полицией и понесёт заслуженное наказание, то по обычаю им такового. Фирма Отто Гриль и компания охотно предложила бы указанному злоумышленнику работу на своих предприятиях на самых выгодных условиях. Что это предложение фирмы было серьёзным, явствует из того факта, что инженер Шмильц даже позволил себе предложить полицмейстеру весьма ценный подарок за то, что тот примет на себя роль посредника в переговорах со злоумышленником, от какогого подарка полицмейстер, разумеется, отказался. Что, по крайней мере, следует из его рапорта нижегородскому губернатору, Между тем, в результате принятых местной полицией мер, удалось установить, что 13 августа на пароход Великая книжна Татьяна Волжского пароходного общества Кавказ и Меркурий, отправлявшийся вниз по Волге, вступил в качестве пассажира первого класса неизвестный молодой человек в котелке Отменно одетой, рыжеватой, каковой в тот же вечер в салоне первого класса приняла участие в азартной карточной игре в обществе других пассажиров. Как потом выяснилось, среди играющих был известный пароходный шуллер Зигмонд Пшидецкий, возвращавшийся с Нижегородской ярмарки, где он выдавал себя за польского графа Ланкевича и также крупно играл в ряде игорных домов. На параходе, заметив ряд русских и персидских купцов, возвращавшихся с ярмарки, пши детский снова затеял крупную игру, в которой принял участие и упомянутый выше молодой человек в котелке. По свидетельству лакея параходной кухни татарина Мурзаева, обслуживавшего игроков подачей как прохладительных, так и горячительных напитков, Игра шла очень крупно, на десятки тысяч, и Пшедецкий обыграл самарского купца первой гильдии известного Мукомола Прохорова, а также персидских купцов Гусейна Хаджара и Сулеймана Айрома, и, кроме того, хвалынского уездного предводителя дворянства графа Кушалева, и в общей сложности выиграл не менее ста тысяч рублей. Что же до молодого человека в котелке, то и он по свидетельству Мурзаева сильно проигрался, и расплачиваясь, вынимал из большого кожаного портфеля, с которым не расставался, деньги, причём Мурзаев заметил, что портфель набит до отказа ассигнациями. По окончании игры, когда пассажиры разошлись по каютам, Мурзаев, убиравший салон, Услыхал какой-то шум в третьей каюте, и, подойдя к ее дверям, подсмотрел в замочную скважину Пшедецкого Ланкевича и молодого человека в котелке, причем последний основательно тряс Пшедецкого за ворот и кричал «Отдай, жулик, полвыигрыша, а то я из тебя душу выну!» На что Пшедецкий кричал, что согласен вернуть молодому человеку лишь его проигрыш. В конце концов между ними началась драка. И молодой человек в котелке начал бить Пшедецкого спасательным кругом по голове, после чего Пшедецкий отдал молодому человеку половину всего выигрыша и тут же, захватив свой маленький саквояж, высадился на первой же глухой пристани, несмотря на позднюю ночь. Рыжий кричал ему вслед с палубы. — Теперь будешь знать, фраер, Одессу-маму. — Пижон ты, а не шуллер. И вообще очень веселился. По прошествии нескольких дней и на следующий день после прибытия в вышеупомянутого парохода, великая княжна Татьяна в Самару, где молодой человек в котелке высадился там же ночью, было произведено неизвестным злоумышленником дерзкое ограбление Самарского купеческого банка, где также были вскрыты два сейфа и похищено 156.000 рублей. При этом, как и в Нижнем Новгороде, злоумышленник произвёл вскрытие сейфов в удивительно короткий срок. По началу полицейского дознания по этому делу было установлено, что в вечер прибытия по пароходу Великая Книжна Татьяна в Самару в гостиницу Волга явился рыжеватый молодой человек в кепке и предъявив паспорт на имя Казимира Естерджемского, занял номер